629. Гуру. Если наличие несовершенств в человеке служило бы препятствием стать учеником учителя, то не было бы и учеников. Несовершенства — не препятствие но камни, которые попирает нога при подъеме на гору. Так будем рассматривать их. Тому, кому нечего преодолевать, некуда идти в этом мире земном. Ибо только через несовершенство настоящего могут родиться в нем совершенство будущего.